Накануне один из них раздобыл таинственный артефакт – изломанную страницу несуществующей газеты. На пожелтевшем от времени листке говорилось о страшной трагедии, произошедшей в городе, который стал самой душещипательной легендой Свердловской области и якобы существовал до сих пор, где-то в самой гуще Уральской тайги. Городе, одно лишь упоминание о котором вызывало в глазах оппонента искреннее недоумение, городе который не указан ни на одной существующей карте. Североуральск-19 с ранних лет тревожил воображение маленького непоседы. Объяснялось это еще и тем, что родители Андрея вроде как работали в мифическом городке то ли на Сталеплавильном, то ли на нефтеперерабатывающем заводе. Детская память, увы, не сохранила подобных подробностей. В один из дней они просто не вернулись домой, оставив в душе пятилетнего Андрея необъяснимую пустоту. Бабулина, по печенье которой был вынужден взрослеть кудрявый малыш, возможно, когда-то и помнила некие печальные подробности внезапного исчезновения, но время безжалостно слезало их из старческой памяти. И вот старый школьный товарищ Эдик, поступая на журналистику, решил написать про родной край, и какой-то его дальний знакомый подсунул парнишке измятый, пожелтевший газетный листок. Как у него оказалось сие невозможное чудо, он говорить отказался, так же, как и пожелал не светить свое имя. Эдик долго пытал мужичонку, но тот лишь косился на подростка бегающими глазками, и усердно мотал головой. В конечном итоге ощетинился и затребовал назад свое хрупкое сокровище. Мало последняя память разглашать нельзя, посадить запросто могут. Сконфуженный молодой человек тут же пошел назад пятками и слезно упросил дерганого оппонента одолжить сие чудо буквально на часик. И вот теперь, перед горящим взглядом Андрея... Эдик гордо разглаживал бережно хранимый газетный листок. Ужасная трагедия в Североуральске 19 унесла множество жизней. Редакция газеты «Таежный искрень» скорбит вместе с родственниками погибших. Вчера, примерно в 22.15, на газонефтеперерабатывающем заводе произошло внезапное возгорание, приведшее к взрыву огромной силы. предположительно всему виной человеческий фактор. Взрыв унес жизни работников целой смены, буквально испепелив тела и изувечив их до неузнаваемости. Расследование еще ведется. Мы будем держать вас в курсе событий по мере поступления новостей с полей». Как и предполагал Эдик, Андрей тут же загорелся идеей отыскать таинственное место. Тем более, что в детских воспоминаниях друга то и дело всплывало запоминающееся название города, тесно связанное с исчезновением родителей. И только сейчас, по прошествии 12 лет, трепетно сжимая в пальцах пожелтевший газетный листок, он мысленно сопоставил трагические даты. Предательски защипало глаза, когда Андрей с горечью в сердце наконец-то осознал, что на самом деле уничтожило его семью. И теперь, вместо того, чтобы отбросить сомнительную идею, он еще с большим азартом захотел отыскать место, где окончили свой путь такие родные и далекие, совсем незнакомые люди, подарившие ему жизнь. Приятели расположились возле дома Андрея. Рассевшись на обшарпанной лавочке под кроной пушистого дерева, Они так увлеклись беседой, что не сразу заметили юную слушательницу. Худенькая одноклассница в растянутой черной толстовке и рваных джинсах, навострив увешанные побрякушками ушки, жадно внимала каждому слову ребят. Тихонько подкравшись к тем со спины, Люська поначалу хотела их просто напугать, пока не услышала, о чем идет речь. Неформалка как в душе, так и снаружи. Она мгновенно просчитала ходы и решила затихариться, чтобы обмозговать свои коварные планы, но так не кстати хрустнувшая под ногой ветка свела на нет все ее помыслы, и две пары сердитых глаз вопросительно уставились на Люську. «Чего вылупились? Или берете меня с собой, или я сдам вас!» Она небрежно дернула худеньким плечиком и, уже не скрываясь, плюхнулась рядом. «А ну я как сейчас!» — грозно сжал кулаки Эдик, но Андрей его удержал. «Да пусть идет. Жрать готовить умеешь?» — повернулся он к девушке и увяз в озорных зеленых глазах с россыпью золотых искр. Пуденькая, длинноногая Люська всегда ему нравилась, а сейчас уж тем более. Повзрослевшая, где надо округлившаяся, но так и не растерявшая своей напористой дерзости. «А чего там уметь?» — фыркнула та. «Сорвал мухомор и в кипяток». «Да она издевается!» — снова дернулся Эдик и вновь был осажен крепкой рукой. «Не спеши, Эд!» — а смешинка в глазах разгоралась. «Она ж просто дразнит тебе хм, больно надо!» — выдохнула девчонка и разорвала нить взглядов. «Ты чего, Исупов, завис?» Андрей ухмыльнулся, но скрыл свою радость. Так что мы решили, как ни в чем не бывало, произнес он, обращаясь сразу ко всем.